Глава двадцать шестая По извилистым улочкам они пересекли городской центр, затем миновали мрачные серые стены крепости Терц, обогнули сподни, печально известный дом умалишенных. Доносившиеся оттуда вопли истязаемых бедолаг причудливо смешивались со скрипом гигантского водяного колеса, что крутилось возле пристани братская могила. А вот и приземистый зловещий лунный донжон — со стенающими узниками, за ним высокая куртина со смердящими без голов и конечностей трупами на пиках. Марвин и месье Жюль, будучи зрелыми людьми своей эпохи, не обращали внимания на подобные звуки и виды. Нисколько не расчувствовавшись, прошли они мимо мусорного пруда, где бывший регент утолял свои безумные ночные прихоти И даже бровью не повели возле львиной кормушки, где мелких должников и несовершеннолетних преступников в назидание прочим окунали головой в быстротвердеющий бетон. Да, это были суровые времена, пожалуй, кое-кто может счесть их жестокими. Манеры изысканные, но страсти необузданные. Соблюдался самый утонченный этикет, но и смерть под пытками была в порядке вещей. К ту пору шесть из семи женщин умирали родами, а детская смертность достигала шокирующих 87%. Средний срок жизни не превышал 12,3 года. Недавно столицу опустошила чума, погубив почти две трети жителей. Бесконечные религиозные войны ежегодно сокращали мужское население вдвое – и доходило до того, что артиллерийскую прислугу в некоторые полки набирали из слепцов. И все же этот век не считался несчастливым. Вопреки всем трудностям, численность населения ежегодно достигала новых высот, мужская доблесть и отвага не знала пределов, техника еще не лишила человека личной инициативы. И пусть классовая рознь была вопиющей, Пусть волчьи аппетиты феодалов сдерживались только сомнительной властью короля и тлетворным влиянием духовенства, можно смело назвать этот исторический период эпохой демократизма и личных возможностей. Однако ни Марвин, ни месье Жюль не думали о подобных вещах, когда приближались к длинному и узкому старому дому с закрытыми ставнями с коновизью у крыльца. Они не размышляли о личном риске, хоть и шли на него, не вспоминали о том, что смерть постоянно дышит в затылок. Век, в котором они жили, не терпел малодушие. «Прошу», — сказал месье Жюль, ведя гостя по устланному коврами полу мимо молчаливых лакеев в высокую комнату с облицованными дорогим деревом стенами, где в огромном ониксовом камине весело потрескивал огонь. Марвин молча разглядывал убранство комнаты. Резной армуар, несомненно, X века, а портрет на западной стене, полускрытый в тени золоченой рамы, подлинник работы Муссо. «Не угодно ли вам присесть?» Месье Жюль грациозно опустился на полудиван от Дэвида Агилви, обитый столь модной в том году афганской парчой. «С превеликим удовольствием!» Марвин расположился напротив, в восьминогом кресле эпохи Иоанна IV с палисандровыми подлокотниками и спинкой из пальмовой сердцевины. «Не желаете ли вина?» С непринужденной деликатностью осведомился месье Жюль и кивнул на бронзовый кувшин, который сам Дагоберт Хойский инкрустировал золотом. «Благодарю, но, может, чуть позже». Марвин смахнул пылинку со своего плаща. А плащ у него был из зеленого баптиста с цветным подбоем и фельдеперсовым пазументом сшитый по фигуре самим Джеффри с Палпинг-Лэй. Могу ли я предложить вам понюшку? — осведомился месье Жюль, протягивая платиновую тубакерку, изделие Деррос Недумского. На крышке методом точечной чеканки была изображена сцена охоты в Лэше в апельсиновом лесу. «Пожалуй, не сейчас», — снова отказался Марвин, разглядывая серебряные двойного плетения шнурки своих бальных туфель. «Я пригласил вас сюда», — резко перешел к делу хозяин дома, — «с единственной целью — выяснить, способны ли вы оказать помощь в деле добром и справедливым в деле, о котором, полагаю, вам ничего не известно». «Я имею в виду предприятие Мессера Лэмпри Хайта Дагестина, более известного как Просветленный». «Дагестин!» — воскликнул Марвин. «Как же, как же! Я слышу о нем с тех пор, как был зеленым юнцом. С года 02-го или 03-го, когда бушевала пятнистая чума. Представляете, он гостил у нас в шале. Как сейчас помню вкус марципановых яблок, которыми он меня угощал». «Я был уверен, что вы вспомните Дагестина», — тихо произнес Жюль. Никто из нас его не забыл. И как поживает сей великий добрый господин, мы все надеемся, что он в добром здравии. Марвин тотчас встревожился. — Что вы имеете в виду, месье? В прошлом году Дагестин работал у себя в имении в Дюваномере. Это близ мюэда в предгорьях Сангрелы. — Знакомые места, — кивнул Марвин. — Там он заканчивал свой... «Магнум опус» — этику нерешительности, которому посвятил 20 лет жизни. Как вдруг в рунный кабинет, где он работал, ворвалась толпа вооруженных мужчин, подкупивших его телохранителя и преодолевших сопротивление слуг. Больше никто не мог за него вступиться, кроме дочери, которой, разумеется, не под силу было остановить незваных гостей. Эти неизвестные сожгли все наличествовавшие экземпляры рукописи Дагестина а его самого связали и увели. «Возмутительно!» — воскликнул Марвин. «Дочь, свидетельница сего омерзительного действа впала в истому, столь глубокую, что была сочтена мертвой. И только эта нечаянная симуляция позволила бедняжке избежать самой смерти». «Какой ужас!» — пробормотал Марвин. «Но кому понадобилось подвергать насилию безобидного сочинителя», коего многие считают выдающимся философом современности, в частности, и эпохи в целом. Безобидный сочинитель. У месье Жюля болезненно скривился рот. А знакомы ли вы с трудами до Гюстина, чтобы отзываться о нем подобным образом? Не имел сей привилегии, — ответил Марвин. Видите ли, судьба моя сложилась так, что у меня почти не было возможностей для изучения многих предметов. С некоторых пор я постоянно пребываю в пути. Но, полагаю, опусы господина столь благородного и достойного не могут быть, позволю себе не согласиться», — перебил его месье Жюль. «Обсуждаемый нами старец, утонченный и праведный мыслитель, подчиняясь непреодолимому процессу логической индуктивности, был обречен выдвинуть определенные концепции, способные получить широкую известность и даже привести к кровавой революции». Едва ли это можно назвать хорошим делом, — холодно произнес Марвин. Уж не изволите ли вы склонять меня к участию в гнусном мятеже? Спокойнее, не кипятитесь. Провозглашенные Дагестином идеи сами по себе не страшны, но таковыми могут стать их последствия. Эти идеи звучат вполне в тембре нравственной фактичности, и они не более крамольны, чем ежемесячный ущерб Луны. И что же это за идеи? — спросил Марвин. — Соблаговолите озвучить хотя бы одну. — Дагестин утверждает, что все люди рождаются равными, — спокойно ответил Джуль. Марвин поразмыслил над услышанным. — Это что-то новенькое, — сказал он наконец. — Однако и впрямь способно повлиять на умы. Продолжайте. — Также мыслитель считает, что честное и ответственное поведение... Достохвально и богоугодно. Крайне странный взгляд на вещи, прокомментировал Марвин. И, тем не менее... Хм. А еще, по его мнению, неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить. Весьма радикальная точка зрения, решил Марвин. И, конечно же, очень легко представить, что произойдет, если эти тезисы станут достоянием широких общественных кругов. Обязательно будет подорвана власть короля и церкви. Но все же... Но все же... Ну-ну, смелее, — легонько поощрил его Жюль. Но все же, — сказал Марвин, мечтательно глядя на таракутовый потолок с геральдическими узорами, — разве с хаоса, что непременно воцарится при победе этих идей над умами, не может родиться новый порядок? Разве не способен возникнуть новый мир, где высокомерный нрав знати будет обуздываться и сдерживаться концепцией личной ценности, и где безудержному политическому и экономическому диктату церкви противопоставлены новые отношения между человеком и его богом, не нуждающиеся в посредничестве раскормленного попа или жуликоватого монаха. Вы впрямь верите, что такое возможно? Голос у месье Жюля... Был как звук шелка, скользящего по бархату. «Считаю», — сказал Марвин, — «клянусь божьими заусенцами, я в это верю и берусь помочь вам в спасении Дагюстина и распространении его удивительной революционной теории». «Благодарю вас», — ровным тоном произнес Жюль и сделал жест рукой. Из-за Марвиного кресла выскользнул человек. Это был горбун. Грозно блеснула сталь кинжала, но сразу спряталась в его ножнах. «Ничего личного, милостивый государь!» — самым серьезным тоном продолжал месье Жюль. «Разумеется, мы не сомневались в вашей порядочности, но если бы вы сочли наш план возмутительным, нам бы ничего другого не оставалось, как похоронить свою ошибку в безымянной могиле». «Это предосторожность...» — Подтверждает важность рассказанного вами, — сухо произнес Марвин, но не вызывает у меня глубочайшей признательности. — В жизни мы часто делаем ложные выводы, — молвил Горбун. — Но разве не считали греки, что лучше пасть от руки друга, чем изнывать во вражеских когтях? Роли в этом мире распределяют неумолимая судьба, и мы вынуждены подчиняться ее суровой воле. И очень многие, мечтавшие сыграть императора на подмостках истории, вынуждены были удовольствоваться партией трупа — Сударь, — сказал на это Марвин, — сдаётся мне, у вас у самого были какие-то проблемы с кастингом? — Можно сказать и так, — помрачнел Горбун. — Я не мечтал об этой приземлённой роли и не напрашивался на неё. Принять её меня заставило пророчество. С этими словами Горбун наклонился и распустил узлы верёвок, что притягивали его пятки к бёдрам, после чего оказался шести футов ростом. Он сбросил накладной горб, стер с лица грим и слюну, причесал шевелюру, снял фальшивую бороду, устранил косолапость ступней и с лукавой ухмылкой повернулся к Марвину. Засвидетельствовав эти метаморфозы, Флин низко поклонился и воскликнул. «Милорд Ингл Нукбар на Идрисисан, первый лорд Адмиралтейства». «Фамильяр премьер-министра, особый советник короля, дубина церковного гнева и созыватель Большого Совета». «К вашим услугам», — ответил Инглнук. «Личину горбуна я ношу прежде всего по причинам политическим. Если мой соперник, лорд Блакамурда Мордовунд, хотя бы заподозрит о моем присутствии в этом доме, нам придет конец еще до того, как в Королевском пруду успеют заквакать лягушки, разбуженные первым лучом Феба». «Вижу, плющ этого заговора растет». «На высоких башнях», — прокомментировал Марвин. «Разумеется, я с Божьей помощью послужу вам верой и правдой, если только какой-нибудь бритер в какой-нибудь таверне не прольет свет на мои внутренности посредством ярда стали». «Да «Если вы намекаете на инцидент с черным Денни, — сказал месье Жюль, — то могу вас уверить, что все это было разыграно на тот случай, если за нами следят шпионы сэра Блакамура. На самом деле черный Денни был на нашей стороне». «Вот так сюрприз!» — ахнул Марвин. «Сколько же щупалец у этого спрута!» «И все же, господа, я не понимаю, почему ваш выбор пришелся не на одну из влиятельных особ, каковых предостаточно в этом королевстве, а на человека, не способного похвастаться знатностью своего рода, высоким общественным положением или денежным благополучием. У меня за душой нет ничего, кроме титула джентльмена, повинующегося лишь Господу и собственной чести». И тысячелетней фамилии какая похвальная скромность рассмеялся лорд инглнук все мы знаем что в фехтовальноном искусстве у вас нет соперников кроме пожалуй негодяя блакамура гораздого наподлые приемчики я освоил лишь азы науки стали небрежно ответил марвин но коль скоро вы считаете что мой жалкий дар способен вам послужить быть посему так милостивые государи что от меня требуется «Достоинство нашего плана, — медленно заговорил Инглнук, — его безграничная дерзновенность, а недостаток — запредельная рискованность. Один-единственный бросок костей способен принести нам полную победу. Проиграв же, мы лишимся головы. Пан или пропал? Почему-то мне думается, что такие опасные игры вам по душе». марвин Улыбался, выстраивая в уме ответ, и, наконец, сказал. «Быстрая игра — это всегда живая игра». «Блестяще!» — воскликнул, вставая, месье Жюль. «А теперь нам нужно ехать в долину Ромен, в Кастельгатт. В пути мы вас подробно ознакомим с нашим замыслом». Закутавшись в плащи, трое заговорщиков покинули длинный и узкий дом. Они вылезли из чердачного окна, спустились по лестнице, прошли мимо цепного ящика к воротам в старой западной стене. За воротами ждала карета с двумя вооружёнными охранниками на крыше с верёвочными перилами. Марвин забрался в карету и обнаружил, что там уже есть пассажир. Точнее, пассажирка. Он пригляделся. «Кэти!» Девушка посмотрела на него недоуменно и ответила холодным властным тоном. «Сэр, я Катарина Дагестин, а ваше лицо мне незнакомо. И, конечно же, я не могу одобрить стиль поведения, который нельзя назвать иначе как фамильярным». В ее прелестных серых глазах и впрямь не было узнавания, а у Марвина не было времени на расспросы. Месье Жюль торопливо вводил его в курс дела. Не успел инструктаж закончиться, как сзади закричали. «Эй, вы в карете! Именем короля стоять!» Выглянув в окно, Марвин увидел драгунского капитана, а с ним десяток конных солдат. «Измена!» — воскликнул Ингл-нук. выручайте!» Зазвенели у дела, загремели подковы, и четверка отборных жеребцов понесла карету по узкой аллее, в направлении Найнстоунза и приокеанского скоростного тракта. «Они могут нас догнать?» — спросил Марвин. «Не исключено. Похоже, у синих да будут проклятые их мозолистые задницы чертовски добрые кони. Пардон, мадам». Несколько мгновений Инглнук смотрел на клинки преследователей, блестящие в тусклом свете каретных фонарей не далее, чем в двадцати ярдах. Потом он пожал плечами и отвернулся. «Позвольте поинтересоваться, — спросил Инглнук, — знакомы ли вы с последними политическими событиями, имевшими место как в этой стране, так и во всей Старой Империи? Если знакомы, вам будет проще понять выбор способа и момента для реализации нашего плана». «Боюсь, моя осведомленность в политике совершенно ничтожна», — сказал Марвин. «Коли так, берусь посвятить вас в некоторые детали, что, несомненно, поможет вам понять суть происходящего и оценить его важность». Под громовой топот драгунских коней Марвин откинулся на спинку сиденья и приготовился слушать собеседника. Кэти, сидевшая напротив и чуть правее, равнодушно смотрела на качающиеся кисточки шляпы мсье Жюля, а лорд Инглнук повел рассказ.